Интерлюдия вторая От капитана Мойрница Ригенту «Ваше Величество, в день заселения студента было зафиксировано возмущение магического фона, характерное для активации оборонных рубежей Хёница. Причина неизвестная. На формальный запрос службы магического надзора ректор заявил, что имела место проверка система защиты университета». На следующий день приборы установили всплеск повышенной активности призрачной энергии в кьер Основные места концентрации — бордель «Задорная белка» и заброшенное здание, которое ранее использовалось для выездных занятий магами призыва. Сегодня студент прислал телеграмму следующего содержания. «Мне срочно нужны следующие вещи. Боеприпасы к обоим револьверам под тысячи патронов». «Самая мощная винтовка из тех, которую можно достать, и многозарядный штуцер, каждому ружью по тысяче патронов, ящик ручных гранат и ящик Хирса, чтобы снимать напряжение. Оружие и алкоголь приобрести здесь нельзя, поэтому обращаюсь к вам. При невозможности достать все необходимое, отыщите хотя бы часть и отправьте в Хёнец на моё имя. У меня слишком мало патронов для этого места». Как вы и приказывали, докладываю обстановку в деталях и запрашиваю инструкции. Возможно, студенту угрожает опасность, и в таком случае следует задействовать план «Царственная особа». Жду ваших указаний. От регента капитану Морницу. Приобретите требуемое и отправьте в Фьёниц на имя студента. Он способен за себя постоять. План «Царственная особо вводить в действие только в случае критической ситуации и моего прямого указания. Уведомляю, что в Кейрил дополнительно направлена группа военной контрразведки, в которую входят двое магов. Их формальная задача – противодействие агентуре Южных Королевств. Реальная – служить вашим резервам в случае непредвиденной ситуации. С ними мой двоюродный племянник Рикер Эйгор. не так давно поступивший на службу. Его присутствие необходимо для оперативного запуска плана «Царственная особа» в случае чрезвычайной необходимости. Командир группы контрразведки предупрежден о вашем возможном обращении и проинструктирован четко выполнять любые ваши приказы, так, как будто они исходят лично от меня. Контакт с ними держать через ваш второй канал связи. От капитана Мойрница Регенту. Инструкции получены. Выполняю. Следующий отчет будет направлен, как только соберется достаточно оперативной информации.